«Добрый вечер», — драгоценно прибывший, — сказал ему бак «Слушаю тебя внимательно». Кот ничего не ответил, а просто посмотрел на дверь и снова перевел на Бага взгляд зеленых глаз. бак пожал плечами, достал ключ и открыл дверь. Кот ленивым прыжком преодолел Багову ногу, которую тот выставил было, намереваясь закрыть пришельцу доступ в квартиру, и неторопливо двинулся вглубь. «Э-э-э», сказал ему бак «милый, тут я живу, между прочим».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 Ведь и Конфуций, призывая выпрямлять кривое посредством наложения на него прямого и отсечения всего, что осталось торчать, не упоминал, что при этом следует проявлять поспешность.